Глава восьмая. Ной и Моисей. На следующее утро Мур встал чуть свет и успел съездить верхом в Инбире, прежде чем его сестра сварила кофе и приготовила бутерброды. Он не сказал ей ни слова о цели своей поездки, и Гортензия ни о чем его не расспрашивала. Так уж у них было заведено. Деловые тайны сложные, а подчас и неприятные — Хранились глубоко в его сердце и лишь изредка прорывались наружу, пугая Джо Скотта или какого-нибудь корреспондента за границей. Сдержанность и скрытность во всех важных делах вошла у него в плоть и кровь. После завтрака Мур отправился в контору. Гарри, сын Джо Скотта, принес ему почту и газеты. Мур сел за стол, вскрыл письма и пробежал их глазами. В них, очевидно, не сообщалось ничего хорошего. Скорее даже они содержали неприятные известия, потому что, окончив просматривать последнее письмо, Мур с досадой фыркнул. Он ничего не сказал, но злой блеск его глаз говорил о том, что мысленно он клянет эти вести, на чем свет стоит. Выбрав перо и резким движением оборвав его верхушку, только в этом и сказался его гнев, а лицо, как всегда, было невозмутимо спокойным. Он набросал несколько писем, запечатал их, затем вышел и направился к фабрике. Спустя некоторое время он вернулся и принялся рассматривать газеты. Однако чтение не увлекло его. Он то и дело опускал листок на колени и, скрестив руки на груди, то задумчиво глядел на огонь камина, то в окно, то на часы. Словом, явно был чем-то озабочен. Может быть, он думал о том, что на дворе прекрасная погода. Утро было на редкость ясным и теплым для февраля. И что неплохо было бы побродить по полям. Дверь контора была отворена настиж. Легкий ветерок и солнечный свет свободно проникали в нее. Хотя первый из этих приятных посетителей время от времени приносил на своих крыльях не весеннее благоухание полей, а запах черного удушливого дыма, валившего из высокой побричной трубы. Темно-синяя фигура обрисовалась на мгновение в дверях. Джо Скотт только что вышел из красильни, и рабочий произнес «Он пришел, сэр!» и снова исчез. Но Мур даже не потрудился поднять глаза. В комнату вошел грузный широкоплечий мужчина, одетый в бумазейный костюм и серые шерстяные чулки. Мур небрежно кивнул ему и предложил присесть, что тот и сделал. Затем он снял поношенную шляпу, засунул ее под стул и отер лоб грязным носовым платком, вынутым из стульи, заметив, что, пожалуй, жарковато для февраля. Мур в ответ только буркнул что-то невнятное, что можно было принять за согласие. Посетитель осторожно поставил в уголок возле себя свой жезл, потом посвистал желая, вероятно, показать этим, что чувствует себя вполне свободно. «Вы захватили с собой все нужное?» — освязнился Мур. «А то как же?» Он снова засвистал, и Мур снова погрузился в чтение. Газета, по-видимому, стала интереснее. Вскоре, однако, он повернулся к буфету, не вставая, открыл дверцу, вынул оттуда темную бутылку, из которой на днях почил Меллоуна, стопку и кружку, Поставил все это на стол и, обратясь к своему гостю, сказал, «Пейте». Вода в том кувшине. «Что ж, не помешает. Утром что-то в горле пересыхает», — ответил посетитель в бумазейном костюме, вставая и наполняя стопку. «А вы сами не выпьете?» — спросил он, привычным движением помешивая напиток, затем сделал порядочный глоток и откинулся на стуле, довольный и благодушный. Мур, как всегда скупой на слова, отрицательно мотнул головой и снова что-то буркнул. «Выпили бы! Уж как славно! Один глоток, и сразу на душе веселее! Добрая водка! Небось, выписали из-за границы? Да. Послушайте с меня, выпейте стопку. Наши дружки как разговариваться, так и конца краю не будет. Надо подкрепиться». «Вы видели сегодня мистера Сайкса?» — спросил Мур. видела так за полчаса?» «Да нет, верно, за четверть часа до того, как отправился сюда. Он сказал, что придет. Да думается мне, что и старик Хеллстоун пожалует. Когда я проходил мимо его дома, ему седлали лошадку». И действительно, минут пять спустя на дворе послышал с цокунь копыт, и раздался характерный гнусавый голос. «Парень!» Видимо, это относилось к Гарри Скотту, ибо он постоянно слонялся возле фабрики с десяти утра до пяти вечера. «Отведи-ка мою лошадь в конюшню!» После этого Хеллстон вошел в контору, как всегда прямой, смуглый, подвижный, а вид у него был оживленнее и деловитее обычного. «Какое погожее утро, Мур! Как поживаете, друг мой?» «Ба, кого я вижу!» — воскликнул он, заметив человека с жезлом. «Сэгдон! Как? Вы во всеоружии?» «Да, вы не теряете времени даром. Но я жду объяснений. Мне передали ваше сообщение, но уверены ли вы, что напали на правильный след? Что вы намерены предпринять? Есть у вас разрешение на арест?» «Да, оно у Сэгдона». «Значит, вы сейчас отправляетесь. Я еду с вами». «Вы избавлены от лишних хлопот, сэр. Он сам явится ко мне. Я готовлю ему торжественную встречу». «Да кто же это? Один из моих прихожан?» Никем не замеченный в контору вошел Джо Скотт и остановился у стола. Выглядел он довольно зловеще ибо его рабочий костюм, так же, как и лицо, были основательно измазаны темно-синей краской. Мур не ответил на вопрос Хеллстоуна и только усмехнулся. Тогда джос с вкрадчивым и лукавым видом выступил вперед и заявил. — Это один из ваших друзей, мистер Хеллстоун. Вы о нем частенько вспоминаете. — В самом деле? — Как же его зовут? — Ты что-то сегодня повеселел, Джо. Как я замечаю. Это никто иной, как преподобный Моисей Барраклу. Вы его, кажется, называете оратор на бочке. Вот как, произнёс мистер Хелстон, он вынул табакерку и взял основательную понюшку. Вот бы не подумал, ведь этот благочестивый человек портной и никогда у вас не работал мур. Вот это меня и возмущает больше всего. Зачем он вмешивается в мои дела? С какой стати натравливает на меня людей, которых я выгнал? Неужели он принимал участие в битве у Стилбро? Ведь он калека с деревянной ногой. Да, сэр, — ответил Джо. Только он был верхом, чтобы скрыть деревяшку. Он их всех и вел, и на нем была маска, Остальные только вымазали физиономией и сажей. И как же все это открылось? «Давайте уж я расскажу вам», — ответил Джо. «Хозяин не любит тратить слов попусту, а я не прочь поговорить. Так вот, Моисей ухаживал за Сарой, служанкой мистера Мура. Но, видно, ничего от нее не добился. То ли ее отпугнула деревянная нога, или она просто смекнула, что он шельма, но, возможно...» женщина между нами, говоря, пристранный народ, она его поощряла, невзирая на деревяшку и плутоватость. Просто забава ради. Они это любят, даже самые приятные и скромные. Этакая чистенькая, аккуратненькая, на вид нежный цветочек, а как узнаешь поближе, так всего-навсего кусачья крапива. Джо смышленый парень, — вставил хелстон Однако Сара имела еще кое-кого на примете. Приглянулась она Фреду Мёргатройду, одному из наших работников. Этот собой пригож не в пример Моисею. А что еще нужно женщинам? Вот она и пустилась любезничать с ним. И вот не то два, не то три месяца тому назад Моисей и Мёргатройд повстречались воскресным вечером. Оба шатались возле хозяйского дома, чтобы вызвать Сару погулять, ну и повздорили. Завязалась драка, и тут Фред сплоховал. Да не мудрено, он еще молод, мал ростом, а Бараклу — тот силач, даром что одноногой, не уступит и самому Сегдону. Послушайте, как он орёт на своих молитвенных собраниях. Сразу видно, что он не из слабых. — Ты просто невыносим, Джо, — вмешался Мур. — Тянешь, тянешь, ну прямо как тот же Моисей свои проповеди. Короче говоря, он... Мёрга Троид приревновал Сару к Бараклу, и вот прошлой ночью он с одним приятелем укрылся от ливня под навесом амбара и случайно подслушал, как внутри, в амбаре, Моисей сговаривался со своими сообщниками. Открылось, что он был вожаком в ту памятную ночь на Стилборгской пустоши, а также и при нападении на склад Сайкса. Далее выяснил, что на сегодня у них намечено явиться ко мне целой депутацией во главе с Моисеем, чтобы самым мирным и благочестивым образом уговорить меня уничтожить ненавистные им машины. Утром я съездил в Инбери, попросил прислать мне констебля с разрешением на арест, и вот сижу здесь, чтобы встретить моего приятеля с должными почестями. А вот уже к нам жалуют и Сайкс. — Мистер Хеллстон, постарайтесь подбодрить его. Одна мысль о передаче дела в суд приводит его в трепет. Во дворе затарахтела двуколка. Через минуту в комнату вошел Сайкс, высокий дородный мужчина, лет пятидесяти, с приятным, но бесхарактерным лицом. Вид у него был растерянный. — Они уже были? Уже ушли? Вы его схватили? Все же кончилось? Один за другим посыпались вопросы — Нет еще, — хладнокровно бросил Мур. — Мы как раз их ждем. — Да не придут они. Уже около 12 Лучше оставить эту затею. Мы только их раздразним, разозлим. И лишь ухудшим дело. — Вы можете не показываться, — ответил Мур. — Я сам встречу их во дворе. А вы сидите здесь. Но мое имя будет упомянуто на судебном процессе. Жена и дети, мистер Мур... По неволе заставляют человека быть осторожным. Лицо Мура выразило отвращение. Отступайте, если хотите. Предоставьте мне действовать одному, я не возражаю. Только имейте в виду, вы напрасно ищите спасение в уступках. Ваш компаньон Пирсон, как известно, уступал и терпеливо мирился со многим. Но это не остановило негодяев, пристреливших его в собственном доме. — Дорогой сэр, выпейте вина с водой, — предложил хелстон И вино с водой, вернее, все та же голландская водка с водой, не замедлила оказать свое действие на Сайкса, как только он одним глотком опорожнил стакан. Он сразу преобразился, румянец окрасил его побледневшие щеки, и он сделался удивительно храбрым, по крайней мере, на словах. — Он не намерен, — заявил он, — позволять простолюдинам топтать его ногами. С наглостью рабочих пора покончить. Он взвесил все и твердо настроен не останавливаться ни перед чем. Если деньги и мужество могут усмирить бунтовщиков, то они будут усмирены. Мур, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится, но он, кристис Сайкс, готов просудить все свои деньги до последнего пенни, прежде чем отступиться. Он расправится с бунтовщиками, вот увидите. «Еще стаканчик?» — предложил Мур. Мистер Сайкс охотно согласился. «Сегодня так холодно!» — Сегнул казалось, что тепло. «Такое время года надо беречься, и, конечно, не мешает согреться, то он совсем окоченел, он и без того кашляет». Тут он кашлянул в подтверждении своих слов. «Этот вот напиток...» — он приподнял темную бутылку. «Очень полезен, как лекарство». Он наполнил свой стакан. Не в его правилах употреблять спиртное с утра, но в известных случаях это только благоразумно. — Вполне благоразумно. Пейте на здоровье, — подтвердил Мур. Теперь Сайкс обратился к Хеллстоуну, который стоял у камина, не снимая шляпы, и многозначительно смотрел на него своими умными глазами. — Вы, сэр, священнослужитель, и вам должно быть неприятно присутствовать при такого рода шумных, волнующих и, можно даже сказать, опасных происшествиях. Осмелюсь заметить, это для ваших нервов. Вы, сэр, человек миролюбивый, ну а мы, промышленники, живем в самой гуще жизни, кипим в ее котле. И мы народ воинственный. Право же самая мысль об опасности возбуждает, заставляет сердце трепетать. Миссис Сайкс боится, боится каждую ночь, что к нам вломится и разгромят наш дом. Ну, а я... Я чувствую прилив энергии. Я не могу выразить вам моих чувств, сэр, но уверяю вас, если что-нибудь произойдет, влезут ли воры или что другое, мне кажется, я буду только доволен. Такова уж моя натура». У священника вырвался короткий приглушенный смешок. Мур начал было уговаривать отважного фабриканта выпить еще и третий стакан. Но священник, сам человек воздержанный и никому не позволявший в своем присутствии переступать границы приличия, остановил его. «Хорошенькую понемножку, не так ли, мистер Сайкс?» — заметил он. Мистер Сайкс с ним согласился. Приятно, но бессмысленно улыбаясь, он с некоторым сожалением наблюдал за Джо Скоттом, который по знаку Хайлстоуна убрал бутылку со стола. Мур, казалось, был не прочь еще позабавиться и подтрунить над своим гостем. Что сказала бы его молодая родственница, если бы могла именно в эту минуту увидеть своего любимого, дорогого, замечательного Роберта, своего Кориолана? Нашла бы она в этом озорном, насмешливом лице что-либо общее с тем лицом, на которое поднимала любящий взгляд когда оно с такой нежностью склонилось над ней накануне вечером? Неужели это тот самый человек, который провел позавчера вечер в тихом семейном кругу с сестрой и кузиной, такой снисходительный, с одной, такой ласковой, с другой, читаешь Шекспира и слушая стихи Шанье? Да, это был тот же человек, но сейчас сказались другие особенности его характера, о которых Каролина только смутно догадывалась. Ну что ж, ведь и сама она, вероятно, не лишена недостатков, как и всякий человек. И случись ей узнать Мура с худшей стороны, она не осудила бы его слишком строго. Любовь прощает все, кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность. Без уважения нет настоящей любви. Мур, невзирая на все свои недостатки, заслуживал уважение. У него не было постыдных и пятнающих человека пороков, как, например, лживость. Не был он и рабом своих страстей. Деятельная жизнь, к которой его предназначали и подготавливали чуть ли не со дня рождения, поставила перед ним цели более достойные, чем легкомысленные погони за развлечениями. Поклонник разума, а не раб своих чувств, он никогда и ничем себя не унизил. Таков же был и старик Хелл Стоун. Для этих двоих ложь, будь то на словах, в помыслах или действиях, была невозможна. Ни для того, ни для другого не представляла соблазна только что убранная злополучная темная бутылка. Каждому из них подходило гордое звание «венца творения», ибо животные инстинкты не имели над ними власти, они были неизмеримо выше жалкого Сайкса. Со двора донесся неясный гул голосов и шагов. Затем все стихло. Мур подошел к окну, за ним Хеллстоун. Младший и более высокий стал позади старшего, так, чтобы, оставаясь незамеченными, следить за происходившим во дворе. Время от времени они молча обменились красноречивыми взглядами, и в их обычно строгих глазах светилась насмешка. Раздалось многозначительное покашливание. Очевидно, будущий оратор готовился произнести речь, затем энергичное «шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш По адресу расшумевшихся, чтобы лучше слышать, Мур чуть приотворил окно. «Джозеф Скотт!» — заговорил кто-то гнусавым голосом. Скотт стоял как часовой у дверей конторы. «Разрешите узнать, находится ли ваш хозяин в конторе и может ли нас выслушать?» «А где ж ему еще быть?» — небрежно бросил Джо. «Тогда не будете ли вы так добры?» — посетитель сделал ударение на «вы». Не будете ли вы так добры доложить, что 12 джентльменов желали бы повидать его? А коли он спросит, зачем он им нужен, что прикажете ему сообщить? Есть к нему дело. Джо вошел в контору. Смею доложить, сэр. 12 джентльменов желали бы повидать вас. Говорят, есть дело. Хорошо, Джо. Я к их услугам. Сэгдон, выходите, как только я свистну». Мур вышел из конторы, сухо улыбаясь. Держа одну руку в кармане, другую заложив за борт жилета, он с независимым видом вышел на середину двора. Его фуражка была надвинута на самые глаза и затеняла взгляд, светившийся презрением. Его поджидали двенадцать человек, кто в одних рубашках, кто в синих фартуках. Как бы возглавляя группу, впереди стояли двое. Невысокий человечек со взёрнутым носом, вертлявый и жеманный, И широкоплечий мужчина весьма приметный не только из-за своего хитрого лица и лукавых кошачьих глаз, но и благодаря деревянной ноге и костылю. Губы его беспрестанно кривились, словно он все время из-под усмехался, да и весь его облик не производил впечатления искреннего, честного человека.